Глава 18. Кэролина Фарлоу. Весь день прошел как в тумане. Кэсси еще ночью по кристаллу предупредила, чтобы я ничему не удивлялась после, она посвятит меня в свой хитроумный план. Только к обеду до меня дошло, что речь про матушку Гусыню. Я все никак не могла привыкнуть к тому, что всякий раз, когда приходится сталкиваться с самой большой проблемой в жизни, Мироздание подкидывает развилку куда серьезнее. К полуночи я сотню раз успела подумать: не стану ничего обсуждать с Кассандрой Коулс, и двести раз прийти к мысли, что это все же нужно сделать, иначе меня разорвет. А с кем мне еще говорить? С Бернардом? Он не поймет. станет отговаривать и давить авторитетом. С отцом или бабушкой? Они ответят, что я обязана безропотно подчиняться приказу Вуда. Я и без них это понимала. Услышать мне хотелось нечто другое. Неожиданный друг в лице Кассандры Коулс идеально соответствовал всем внутренним требованиям к собеседнику при обсуждении столь деликатной темы, так я себе это объясняла. Если же совсем по-честному, ни с кем другим этой беседы я попросту не видела. Раздался тихий, но настойчивый стук. Прошло не больше пяти секунд, прежде чем я открыла дверь. Кейси спешно прошла внутрь. Извиняюсь за опоздание, произнесла она, улыбнувшись. По коридорам бродит слишком много нежелательных свидетелей. Я ответила на улыбку, но не неискренне, скорее рефлекторно. Дыхание сбилось сотню раз отрепетировав начало своей речи, сейчас оказавшись лицом к лицу с Касандрой Коулс, я попросту растеряла все слова. Как это вообще разговаривать по-дружески? Она уловила мое настроение, прошла вглубь комнаты и вальяжно уселась в кресло, закинув ноги в пушистых тапочках на подлокотник. И сделала это настолько привычно, словно каждый вечер забегала ко мне поболтать. Вчера ночью мы с Реймондом решили устроить облаву на гусыню. Но в итоге поймали нас самих. Начала она. Пока я слушала полную версию событий, меня распирало от смеха. На этот период я даже забыла о своей непростой участи и от души хихикала над историей. Кесси удалось полностью меня увлечь. Кэролина Фарлоу месячной давности сразу начала бы подозревать Кесси в том, что она правда матушка гусыня. Но сейчас не сказать, что я верила ей безоговорочно, но настолько хотела этого, что отдалась на волю интуиции. Кассандра не только не гусыня, но еще и друг. Теперь твоя очередь, произнесла Коулс. Настроение мгновенно скисло. Я тяжко вздохнула. «Дай угадаю, угадай, приехал отчитать тебя за дурное поведение. Вроде того, ответила я. Хотя нет, он меня не отчитывал, просто принял как факт. Сказал, что поможет решить вопрос с обетом. Ты и про обет рассказала? И про Глаза Кассандры удивленно расширились. Она вдруг поджала губы и хмыкнула. Теперь многое стало понятно. Он такой же, как и ты, да? Я замерла. Очень хотелось кивнуть, но я не могла. Верно, не отвечай. Тон Кассандры даже не изменился. Она продолжала рассуждать в легком ироничном ключе. Больше знаний больше геморроя. Я невесело усмехнулась. Если знания и правда исходят из того места, это бы многое объяснило в моей жизни. Через несколько месяцев мне придется уехать, выпалила я. Скорее всего, навсегда. Куда? Кейси подобралась, нахмурилась, перекинула ноги так, что они касались пола, села по-обычному, но в этой позе чувствовалось напряжение. Грустно улыбнулась и покачала головой. Об этом я тоже не могла сказать. Звездец, озвучила мои мысли Кассандра Коулс. Что-то еще можно сделать, чтобы тебе не пришлось уезжать? Вряд ли. Я под подозрением. Я под наблюдением. Я под надзором Джонаса Вуда. Из того, что я о нем слышала, можно было заключить, что он не и не стал бы лишний раз параноить. Видимо, ему хватило пары минут, чтобы сложить 2 и 2 и осознать тот непростой факт, что с самого начала кто-то начал на меня охоту. Зелье в напитке, стравливание с Кассандрой, да даже кражи артефактов Все это звенья одной цепи. И то, что меня не забрали в тот же миг, как Вут оказался в Норманхеме, удивительно. Кассандра молчала, о чем то напряженно думала, и у меня появилась острая необходимость хоть как-то забить эту гнетущую тишину. Если подумать, так даже лучше, произнесла я, пытаясь подморозить эмоции. Я проблема. И то, что вы знаете мой секрет, может подставить вас под удар. Ой, чушь, не неси, вдруг фыркнула Кэсси. Нашлась проблема тоже мне. И затем, куда спокойнее добавила. Если кто-то вокруг подкидывает тебе трудности, это не значит, что ты за них в ответе. Мы же в это приключение ввязались исключительно по собственному желанию, а еще потому, что ты нам понравилась. Нам. «Рэйни должен знать, тихо произнесла я. Да ясен пень, что не должен. Я даже вообразить боюсь реакцию братца», — протянула Кассандра. Я сама толком не понимала, почему решила рассказать Кесси, но не говорить Реймонду. Чувствовала интуитивно, что это правильнее. Но никак не могла не обратить внимания на странную фразу про реакцию. «Кэрри, у меня к тебе деловое предложение, выдала вдруг Кассандра, хитро улыбнувшись. Предлагаю в последние месяцы своего пребывания в академии поразовлечься так, чтобы вспоминать всю свою жизнь с улыбкой. Считай, что тебе уже нечего терять. Это настолько неожиданно прозвучало, что я остолбенела, даже не знала, как на такое стоит реагировать. С одной стороны, звучало заманчиво. Мне и правда больше нечего терять. Я откажусь даже от имени. С другой Честь, репутация магия!» процитировала девиз рода Фарлоу Кассандра. "Боги, как скучно", насмешливо выплюнула эти слова, и я впервые ощутила, насколько дико они звучат. Разве когда-то я могла выбирать свой жизненный путь, руководствуясь размытыми понятиями о чести, совершенно неискренне выстраивая свою репутацию и управляя не той магией, которой обладала? Ерунда какая-то. Неужели до этого самого момента вся моя жизнь была комом, состоящим исключительно из вранья? Предлагаю тебе побыть немного Коулс. На ее губах расплылась совсем уж странная улыбка. У нас всегда в приоритете стояла свобода. Да. То есть я бы не отказалась от свободы и той легкости, с которой в семье Коулс всегда относились к жизни. Мне и правда хотелось вкусить иной жизни. Боюсь, именно в эти месяцы я должна себя вести тише воды, ниже травы, с грустной улыбкой произнесла я. Увы, от моего поведения завишу не я одна. Может быть, когда-нибудь в кино же я смогу быть собой, настолько, насколько мне будет позволено Джонасом Будом. У меня есть идея. Кассандра вдруг вскочила с кресла, бросившись ко мне. Но тебе смелости не хватит, чтобы согласиться. Прозвучала как провокация, и я позволила себе на нее повестись. Уже в предвкушении около года назад я нашла в семейной библиотеке один поистине уникальный ритуал. Я не буду совершать ритуалы на стихии воды, спешно произнесла я, как будто все ритуалы только на ней и строятся. Фыркнула Кэсси. Именно огонь является прообразом человеческой души. Что? я нахмурилась. Да-да. Я предлагаю поменяться телами. Как ни в чем не бывало произнесла она. Ритуал действует всего лишь сутки, но мы ведь можем его повторять столько, сколько потребуется. Боже, это будет самым ярким приключением за всю мою жизнь очутиться в шкуре самой Кэролины Фарлоу. Она, не дожидаясь ответа, метнулась к моему столу в поисках чистого листа бумаги, схватила его, а следом обнаружила и карандаш. Затем вдруг замерла, развернулась. "И я, Херолина Фарлоу, если в ваших холодильных артефактах закончился лед, я заморожу ваши сердца", холодным тоном произнесла Кэсси. Ее выдавали лишь глаза, в которых буквально плескались огненные демонята. Я, пребывая в полной уверенности, что Кэсси шутит, решила поддержать игру. В тот миг для меня все это было спектаклем. Меня зовут Кассандра Коулс, и мне начихать на мнение всех вокруг, фыркнула я, взлохматив волосы. Пфф, Кассандра Коулс, сказала бы не начихать, а насрать. Придерчего поправила меня Кесси, затем со смехом добавила: "Но это детали. Вообще, ты уловила". "Кесси, это, конечно, очень смешно, но да никто не шутит". Кассандра умыкнула с моего стола еще и яблоко, надкусила его одной рукой, корябое что-то на пергаменте. она что, серьезно? Я слышала про ритуал обмена телами, но скорее сказок и легенд". Кэсси, я большую часть своей жизни посвятила контролю эмоций, выдержки, чтобы держать магию в узде. Да-да, у меня тоже были занятия с мастером Харрис. и поверь, меня кроет ничуть не меньше, чем тебя. Уж с чем с чем, а с эмоциями я точно смогу справиться, серьезно произнесла она. А если мы с тобой навечно будем заперты в телах друг друга? попыталась воззвать к ее разуму. Все происходящее вокруг казалось каким-то абсурдом. Словно в ожидании наследницы рода Коулс, я задремала и все никак не могла вырваться из этого странного сна. Да и не хотелось, чего уж там. Значит, мне придется по-настоящему научиться сдержанности, а не просто изображать ее», — отшутилась Кассандра. Хейси, но Кэролина, ты хочешь вырваться из клетки хотя бы ненадолго? Хочу, но Хочешь призобликаться потавернам, повеселиться, поджечь что-нибудь в конце концов? Хочу, но неужели и правду хочу? Не переживай, все расходы за мое буйство берет на себя Род Коулс. фыркнула Кэсси. А в твоих ответах слишком много но. Тебе не кажется, что это слишком? Но начала я и осеклась. Кэсси смотрела на меня, иронично изогнув одну бровь. Побыть кем-то другим? Не Кэролиной Фарлоу с вагоном маленьких проблем пожалуй, самое большое безумие в моей жизни. Давай попробуем. Не веря собственному голосу, произнесла я. Кассандра вернулась к черчению, попутно объясняя мне, в чем заключается ритуал. Затем вдруг встала напротив меня, придирчиво осмотрела, чуть сдвинула в сторону Погоди, ты хочешь прямо сейчас? Мне почему-то казалось, что Кассандра планирует совершить ритуал завтра послезавтра, когда у нее самой заработают мозги настолько, чтобы перестать считать это хорошей идеей. А чего тянуть? Повела плечами Кесси. Если что-то пойдет не так, прикинемся больными. Это всего лишь сутки. Завтра в полночь ты уже сможешь вернуться в свое тело с невыщипанными бровями. Только попробуй тронуть мои брови, предупредила я, загораясь абсурдной идеей настолько, что перестала отговаривать даже саму себя. Я сама не поняла, в какой момент за дружескими переругиваниями мы приступили к ритуалу. Он не требовал ничего, кроме магии огня и двух тел. Я наблюдала за пассами Кассандры заворожённо, впервые за все время нашего знакомства убедившись воочию, насколько мощная магия у наследницы рода Коулс. Ритуал по обмену телами был под силу только действительно талантливому огневику. Я видела, сколько сил и энергии он отнял у Кэролины, а затем ощутила. Огненный жар разливался по нутру, пульсировал и выкручивал на максимум все мои эмоции. Страх обострился, он почти накатил с недающей паникой. Когда Кэролина говорила про эмоции, она не шутила. С моими она и правда в силах совладать. С губ сорвался хриплый вдох. У вас всегда так? сдавленно поинтересовалась я, прикладывая руку к груди и восстанавливая сердцебиение, как когда-то учила мастер Харрис. Я удивилась, насколько непривычно звучит мой голос. Подняла глаза. Передо мной стояла я, и понимающе улыбалась. У рэ перед инициацией было жестче!» произнесла Кассандра в моем теле. Его почти выкручивало от эмоций. У Коулза всегда так. В нас очень чистая огненная стихия. Если бы ты не прошла курсы мастера Харис, я бы не предложила поменяться. Справишься? Одно дело смотреть на себя в зеркало и совсем другое со стороны. Не фигурально, а вполне себе натурально. Глубоко выдохнув, я довольно отметила, что пожар начал сжиматься до крохотной точки. Улыбнулась. Конечно, ответила как само собой разумеющееся. Отлично. И перед тем, как мы препетируем походку и речевые обороты, у меня есть к тебе просьба. Довольно странно видеть на своих губах настолько кровожадную улыбку. Я опасливо наклонила голову на бок. Что-то мне подсказывало, что в будущем идеи и просьб к Кэсси стоит опасаться. Давай ничего не будем говорить Рэю. Не хочу терять такой уникальный повод для розыгрыша, коварно выдала она. Реймонд Коулс. Из сна меня вырвал резкий толчок в районе сердца. Я почти сразу же поднялся на руках ирванов вдохнул. Кэролина Во мне отозвались ее магии и эмоции. Прислушавшись к своим ощущениям, я осознал, что что-то изменилось, и в тот же миг отметил, что девушка в полной безопасности. Что-то произошло или вновь взыграла моя паранойя? Рефлекторно потянулся к кристаллу, но в последний миг ударил себя по рукам. Что-то мне подсказывало, что своим вниманием я сейчас только отдаляю девушку от себя. Нужно время для того, чтобы она привыкла к мысли, что я могу быть рядом. Месяц, два, три, столько, сколько потребуется. Жениху, конечно, придется сперва потесниться, а после вообще пропасть из поля зрения, но это все равно неизбежно. Криво усмехнулся внезапным мыслям, стройной волной прошедшимся по сознанию. Ещё ни разу в жизни я не был столь откровенен с самим собой в желаниях. Эта кристальная прозрачность подарила успокоение и веру в то, что все будет хорошо. С этими мыслями я перевернул подушку холодной стороной наверх, лег и прикрыл глаза.